Софья Ильина. Ну и к чему был этот приступ ничем не обоснованной ревности? Какое мне дело, есть ли у хозяина замка, где я вынуждена гощуть детишки? Да даже если их полтора десятка и все от разных мам, какая мне разница? Откуда порыв расторапать чрезмерно привлекательному мужчине физиономию, чтобы уровень этой привлекательности понизить? Даже думать не хочу о причинах. Лучше уж о приятном поразмышлять. Четко видеть без очков было до того непривычно, что я то и и тянулась к переносице, чтобы их поправить, а не находя, улыбалась как дура и принималась поглаживать болтающийся на шее камешек. Такой неприметный с виду, а каков эффект? Оценить действие его собрата я пока в полной мере не могла. Пусть на притащенный демьяром веник реакции не последовало, но у меня аллергию вызвали далеко не все цветы. Но если скромный кулончик купирует все симптомы так же успешно, как исправилось зрение... Да я же кота завести смогу, и не лысого, вечно мерзнущего, а самого пушистого, чтобы из мехового колобка только ушки и хвостик торчали, ну или хотя бы хомячка. И в зоопарк, наконец, схожу, и перестану шарахаться, когда в подъезде мимо собака проходит. Не жизнь, а сказка. Только что там Люрус про полгода говорил? Я нахмурилась и даже притормозила. И шагавшего рядом оборотня за рукав А я а можно в мой мир посылки передавать?» Ты хочешь что-то соседям отправить?» Немного настороженно спросил он. «Нет, просто прикидываю, сможешь ли ты мне такие амулетики раз в полгода присылать. И если сможешь, сколько это будет стоить?» Понравились? Выражение лица у Дымьяра стало точь в точь кошачьим, как и вкрадчивый, словно мурлыкающий голос. «Для глаз точно!» Невзирая на возникшее опасение, ответила честно. «Видишь ли, Сонечка?» С крокодильей улыбкой начал Яр. Ты же сама говорила, что у вас нет магии. Следовательно, магические предметы, скорее всего, просто не будут работать. Ну вот. А счастье было так возможно. Плакал мой хомяк в обнимку с мечтами об экономии на оптике. Кстати, мы пришли. С этими словами Демьяр остановился и распахнул высокие двустворчатые двери. Прошу. Это разве детская? На пристанище малолетних в просторное помещение со стеклянной крышей совсем не походило разве что если счесть таковыми растения в горшках а что вот там у дальней стеночки две почти одинаковые пальмы вдруг это и есть близнецы Яр вон в пуму превращается а племянники вполне могут фикусами прикидываться сегодня уже поздно интерьерными вопросами можно и завтра с утра заняться а сейчас просто отдохнуть приятным глазу месте я решил что мой зимний сад тебе понравится симпатично признала я Но посиди тут пару минут, я сейчас вернусь». Не дожидаясь согласия, дымяр смылся, утащив с собой мой букет. Пожав плечами, послушно направилась к уголку отдыха у окна, устроилась ногами в одном из кресел, но расслабиться не успела. Над стеклянным столиком загорелся огненный овал, и в нем, как в раме, нарисовалась Кешина мордочка. «Много не пей!» – прошептал енот, погрозив мне когтистым пальцем. «Чего?» Растерянно произнесла я, но зверька уже и след простыл, а в качестве ответа вернулся Яр. В одной руке у него была массивная ваза с уже знакомым букетом, а в другой – внушительных размеров корзинка, из которой мгновение окон на стол перекочевали блюда с фруктами и сыром, коробка конфет, два бокала и пузатая бутылка. «За наше знакомство!» – предложил тост яр устроившись во втором кресле и щедро наполнив бокалы. Лучшее за мое скорейшее возвращение!» — возразила я. — Как скажешь, — согласился Яр. — Вот только чокаться почему-то не стал.